Глава вторая. Тазгон. Лошадь испугалась в суматохи, дернулась в бок и снесла выставленные там корзины. Я тоже прыгнула в сторону, назапнулась о вывалившиеся овощи, потеряла равновесие и полетела лицом вниз. Как оказалось, это меня спасло, потому что в эту секунду надо мной просвистел меч, который отхватил часть волос. Я едва успела выставить ладони, чтобы смягчить падение. Раненую руку окатила боль, и я, не выдержав, все же рухнула на землю, крепко приложившись подбородком. Овощи подо мной раздавились, и одежда насквозь пропиталась их соком. Я перекатилась на спину, скользя по шкуркам, и чуть не напоролась на меч второго стражника. Он уже собирался пронзить меня, как вдруг ему что-то насквозь пробило шею, и он вылетел из седла с такой силой, что его тело разнесло деревянный прилавок. С трудом поднявшись, я поняла, что за меня вступился тот незнакомец в черном дегеле, от которого я хотела сбежать. Первый стражник уже спрыгнул с лошади и выхватил оружие. Мой неожиданный защитник без промедления вступил с ним в бой. У стражника был меч, у незнакомца только пара кинжалов, которые он вытащил откуда-то из-за спины. Кто-то мог бы решить, что кинжалы не ровня мечу, но я знала, что все зависит не от оружия, а от человека. В руках мастера даже палочка для еды может оказаться смертоносной. А мой защитник оказался настоящим мастером. Стражник не успел сделать и пары ударов, как незнакомец, перемещаясь с невероятной скоростью, вогнал в его тело оба кинжала, один в шею, другой в поясницу. В деревне стояла гробовая тишина. Мужчина рывком вытащил кинжалы из тела стражника. когда труп рухнул на землю звук показался мне оглушительным и тошнотворным незнакомец наклонился и сорвал с шеи поврежденного врага какую то бирку вид у него при этом был такой что не возникало сомнений это не второй не третий и даже не десятый убитый им человек мне определенно надо убираться отсюда не успела я дернуться как дорогу преградили еще двое мужчин Они не пытались схватить меня, просто встали рядом с серьезными лицами, ясно давая понять, что не позволят мне сбежать. «Разбойники!» — сообщил мой защитник, показывая бирку деревенским жителям, которые несмело выходили из укрытий. «Работорговцы, которые продают девушек в пустыню». «Проклятые работорговцы!» — закричал кто-то. «Истребить их всех!» — подхватил другой. «Сколько можно похищать наших дочерей?» Спасибо добрым героям, что заступаются за простых людей. В последнее время героев нечасто встретишь». Жители ликовали и едва ли не рукоплескали, но на мужчину это не произвело никакого впечатления. Предельная серьезность ни на секунду не покидала его лица. Он спрятал бирку и стремительно направился ко мне. «Значит, вы девушка. Ранены?» — спросил он, кивнув на мою одежду. Я опустила взгляд и увидела, что с ног до головы покрыто пятнами, но не кровавыми. А если кровь и была, то точно не моя. «Помидоры», — сдавленно произнесла я. Даже знать не хотелось, какое зрелище я собой представляла. Меня больше интересовало, что тут происходит, и давно ли в Алтангазаре посреди бела дня бесчинствуют разбойники. «Но лучше сходить к шаману», — настаивал незнакомец. Из-за этих людей вам пришлось притворяться парнем. Какое вам дело? Кто вы такой? Меня зовут Демир. Скажем так, я практикую боевые искусства, и мне не все равно, что происходит в мире. А разбойники из пустыни чересчур осмелелись с тех пор, как Алтан напал на Кумлар. То есть как напал? Не поверила я. Мужчина посмотрел на меня с подозрением. Война идет больше года, и Кумлар почти пал. Он сложил руки на груди. «Девушка, как долго вы пробыли в плену у разбойников?» «Война идет больше года. Алтангазар напал на Кумлар. Быть такого не может». «Ничего удивительного», — сообщила Ююр. «Сперва твой дядя захватил трон, а теперь решил захватить другие страны». «Он не остановится, пока перед ним не падет весь мир. Ты должна помешать ему и вернуть все на свои места». «Но как мы могли пойти войной на кумлар? Это бесчестно, подло и грязно. Все равно, что вонзить нож в спину своему лучшему другу и брату». Когда-то давно оба наших государства образовались из одного племени, а их основателями стали родные братья Чулуун и Мерген. Они были сыновьями правившего тогда вождя Алтана. Следующим вождем мог стать только один из братьев, и оба это понимали». поэтому с детства стремились показать себя с лучшей стороны как перед отцом, так и перед всем племенем. Крупный чулуун обладал богатырской силой. Он мог голыми руками поймать на охоте зверя и свернуть головы врагам из соседних племен. А худощавый Мерген был очень ловким и метким. Ему ничего не стоило подстрелить цели из лука на большом расстоянии. Оба зарекомендовали себя превосходными добытчиками и защитниками и высоко почитались в племени. Алтан так и не решил, кого из них назначить своим преемником, поэтому, когда настал его час отправиться в мир духов, выбирать пришлось людям. На собрании старейшин мнения разделились. Одни ратовали за то, чтобы вождем стал Чулуун, другие встали на сторону Мергена. Племя рассорилось и разделилось на два лагеря, которые ни за что не желали друг другу уступать. На уступки не шли и братья. Уважая традиции, они условились решить спор в поединке на мечах. Победивший станет новым вождем, проигравший покорно примет свою участь. Бой между ними вышел напряженным и волнительным. Затем, как вершится история, с замиранием сердца следили все соплеменники. Ловкий мэрген наносил удары быстро и неожиданно, но крупный Челуун лишь отмахивался от брата, как от назойливой мухи. Когда мэрген обессилев, стал двигаться медленнее, Чулуун улучил момент и сбил его с ног. Этим и была поставлена точка в споре. Униженный Мерген решил покинуть земли предков и отшельникам странствовать по свету. Однако соплеменники, которые видели в нем своего вождя, устремились за ним. Вместе они двинулись на юго-запад и основали палаточный городок Кале. Кочевники из пустыни неоднократно нападали на них, требуя освободить эту часть кумлара, как они называли пески. но люди Мергена, укрепляя колес, могли дать отпор. В конце концов, городок превратился в крепость, и пустынные жители отошли далеко на юг. Племя Мергена стало осваивать плодородные долины к северу от города, создавая на своем пути новые поселения. Через несколько десятков лет племя занимало территорию, которая ограничивалась северными горами на севере, рваным озером на западе и пустыней на юге. а сам Мерген стал именоваться Великим Ханом Кумлара. Оставшийся на древней племенной территории Чулуун не отставал от брата. Он построил город Ордон и обозначил границы своих земель, простирающихся до северных гор на севере, черной реки на востоке и южных гор на юге. Свою страну он назвал Алтан-Газаром, Золотой землей, в честь бывшего вождя Алтана и благодаря золотым месторождениям, найденным в южных горах. С соседями Чулууну повезло больше. На юго-востоке раскинулась древняя империя Баифан, которая давно обозначила свои территории. Челуун занял оставшиеся свободные земли, заранее обговорив это с императором. Когда пришло время провести границу между Кумларом и Алтангазаром, братья встретились вновь. Они слышали об успехе друг друга и поняли, что прошлый поединок ничего не значил, и что каждый из них достоин звания вождя. Они признали друг друга великими ханами двух молодых государств и обсудили общую границу. Вот уже более ста лет Алтангазар и Кумлар являются союзниками. Враги знают, что если пойти войной на одно из ханств, то на помощь обиженному придет побратим. Наши правители никогда не забывали, что у нас общие предки, и всегда относились друг к другу с должным почтением и уважением. Если дядя пошел войной на Кумлар, то он выставил нас предателями и опозорил перед всем миром. Хотя, чего удивляться, Жанбулат убил кровного брата. Что ему стоило напасть на великого хана Кумлара? «Война всего через год после гибели хана Аслана», — потрясенно проговорила я. «Через два», — поправил меня Демир. «Два года более чем достаточно, чтобы развязать разрушительную войну». «Как два года?» — удивилась я. «Думаю, девушка, вам стоит сходить к шаману». «Видимо, с головой у меня непорядок. Неужели я просидела среди гробниц не меньше, а наоборот куда больше, чем полагала?» «Кажется, мы где-то сбились со счета», — сказала я Юйор. «Вот с этим я тебе ничем помочь не могу», — ответила она. «Время для меня идет по-другому». «Конечно, ты ведь выдуманная». «Приберитесь тут». Приказал Демир тем двоим, что по-прежнему стояли рядом со мной. Кивнув, они направились к лежащим телам. Теперь дорога была свободна, и я дернулась, чтобы сбежать, но Демир успел схватить меня за локоть. «Куда собрались? Я же хочу вам помочь!» «Верно!» — поддержала его Юйор, будто он мог ее слышать. Намылилась она. «Здесь хотя бы нормальные люди, а за оградой бродят разбойники, которые продадут тебя в пустыню. Только сбежала из заточения, и снова попадешь в плен». «Ты этого хочешь?» «Пока безопаснее остаться тут. А этот паренек может еще пригодиться». «Тоже мне паренек!» Передразнила я. «Он старше меня». «Я старуха, для меня все молодые!» Ворчливо отозвалась она. В конце концов я послушалась Юйор. За месяц из заточения я научилась ей доверять. Она стала голосом моей интуиции и никогда не ошибалась. Мне и раньше казалось, что меня охраняют наемники. Задумалась я. Только я и подумать не могла, что они наемники из пустыни. Вообще-то такое бывало. В пустыне существовали целые семейные кланы наемников. Иногда кто-нибудь нанимал их для всяких грязных дел. Эльчин, как видно, заплатил парочке, чтобы они меня охраняли. Вероятно, другие стали нанимать их для похищения людей на продажу, не желая пачкать руки. Страшно подумать, как это распространилось с начала войны. Демир повел меня через площадь к жилым домам. Деревня оказалась такой маленькой, что ничего не стоило обойти ее за считанные минуты. Раньше мне не доводилось бывать в подобных селениях. Мой город – Тардон, столица Алтангазара, один из крупнейших городов на континенте. Один только ханский дворец занимает большую территорию, чем вся эта деревушка. И теперь мне показалось, что в нем слишком много лишних помещений. Мы остановились напротив деревянного домишки, крыльцо которого украшали пучки трав и амулеты с птичьими перьями. Однозначно жилище шамана. Мне сразу стало здесь спокойнее. Жрец — просто служитель духов, а шаман — посредник между духами и людьми, лекарь и духовный наставник. Общение с ним мне точно не помешает. Демир бодро постучал в дверь. «Как вас зовут?» — неожиданно поинтересовался он. Я не могла назвать свое настоящее имя. «Зовите меня Кара», — объявила я. Удивительно, как быстро я придумала новое имя. Оно будто само возникло на языке и очень мне подходило. Раз уж я возвращаюсь с местью, чтобы устроить предателям черный день, пусть и имя будет соответствующим. «Кара», означающая «черный», подходит больше, чем «шамай», переводящаяся как «свет свечи». Хотя если учитывать, что сегодня я сожгла трех человек, то мое настоящее имя тоже звучит довольно зловеще. Дверь отворилась, и на пороге показался старик. Его смуглое лицо украшала дугообразная черная борода, уже посеребренная сединой. В длинные волосы были вплетены ленты и перья. Мочки ушей оттягивались гигантскими металлическими серьгами. Одежду из хлопка и кожи украшали различные амулеты, среди которых выделялся талисман в виде лося. Значит, деревня находилась под покровительством этого духа. В селениях, которые располагались среди лесов, обычно поклонялись духом лесных зверей. В столице, построенной в степи, почитали степного верблюда и орла. Впрочем, мы одинаково уважали всех духов, ведь каждый из них покровительствовал разным аспектам жизни. Например, мамонт-рыба менял русло рек, создавал новые водоемы и осушал старые. Если его уважить, то он спасал от засухи, а если нет, вода могла исчезнуть. Арзури, дух леса, иногда помогала заблудившимся путникам найти нужную тропу. А порой, наоборот, запутывала тропы еще сильнее. Горная ящерица заботилась о пещерах и уберегала их от обвалов. Именно этому духу приносили подношения мои тюремщики-жрецы. В общем, духов существовало великое множество. Мы их не боялись и знали, что они не тронут, если не тронешь их, а если уважишь, то можешь рассчитывать на их помощь. — Добрый вечер! — поприветствовал шаман Адемир. — Прошу, осмотрите девушку. Она была в плену у разбойников и, как видно, ранена. — Ужасно! — покачал головой старик. — Давно они тут не объявлялись. Прошу, проходите. Он отодвинулся, пропуская нас в дом. «Проходите, кара». Демир подтолкнул меня к порогу. «Я останусь тут и прослежу, чтобы с вами все было в порядке». Комната, в которой я очутилась, была тесной и темной. Всюду висели шкуры животных, а на полках стояла ритуальная утварь и изделия из дерева. Особенно мне понравилась большая скульптура в виде головы лося, которая была вырезана настолько искусно, что я бы не отказалась поставить ее в своем дворце. — Давай мы тебя осмотрим, девушка, — мягко сказал шаман. — Где болит? — Мне порезали ножом руку, — коротко ответила я. А еще я ударилась подбородком о землю. Я потрогала подбородок и поморщилась от боли. — Садись. Старик указал на тюфяк. Нерешительно помявшись, я все же села. «Не думала же ты, что тебя отведут в дворцовые покои и будут обращаться как с великим ханом», — подметила Юйор. «Не думала. Но в пещерах обычно представляла, что когда выберусь на свободу, то сразу окажусь дома. Очевидно, все будет куда сложнее». Шаман осмотрел мою руку и ножиком для бинтов чиркнул по ткани рубахи. Рукав ненужной тряпки скатился по предплечью. «Как долго ты пробыла в плену у разбойников?» — спросил он. «Я точно не помню. У меня что-то с головой», — сказала я. Хорошая отговорка, чтобы объяснить мою неосведомленность о том, что происходит в мире. «Изверги. Похищают наших девушек, морят голодом, превращают в дикарок. Когда это кончится? Боюсь, нам никто не собирается помогать». «Когда-то я считалась первой красавицей ханства». На меня равнялись девушки знатных семей, копировали мои наряды, прически и макияж. А теперь я дикарка. Я точно не знала, как сейчас выглядело, потому что отражение в грязной металлической тарелке, служившей мне в гробнице зеркалом, было нечетким. Но не сомневалась, что от прежней красоты, о которой слагались стихи и пели песни, не осталось и следа. Но, по правде говоря, моя красота была результатом долгой и упорной работы многих людей. Портных и швей, которые создавали платья, служанок, которые заплетали мне волосы и красили лицо, и художников, которые рисовали мои портреты, приукрашивая при этом действительность. «Да уж», — вздохнула я. «Тебе повезло, что выбралась. Немногим это удавалось. С начала войны люди будто превратились в злых духов». Всюду промышляют эти мерзавцы, которые похищают драгоценности и юных девушек, чтобы продать таким же мерзавцам в пустыне. Кто знает, сколько еще продлится это безобразие. При хане-аслане такого никогда не бывало. Правление Жанбулата рано или поздно погубит нас всех. Мне было больно это слышать. Дядя разрушил прекрасный мир, который отец выстраивал всю свою жизнь. И ради чего? Чтобы потешить самолюбие? Каким же нужно быть твердолобым и эгоистичным, чтобы нарочно ввергнуть дружные государства в хаос войны и разбоя? Скажи, шаман внезапно сжал мою ладонь и поглядел на меня так, будто хватался за спасительную соломинку. Тебе не встречалась девушка лет двадцати пяти с длинными коричневыми волосами? Она травница, красивая и добрая. Ее зовут Бенгюль. Нет. От такого напора я испуганно вжала голову в плечи. «Уверенно, Бенгюль», — повторил он. Она из Тазгона ушла однажды в лес за травами и не вернулась. У нее волосы необычного цвета, коричневые такие, светленькие, на солнце выгорели. Я была там одна. Шаман отпустил меня и паник. «Прости», — тяжело сказал он после долгого молчания. «Моя дочь пропала полтора года назад. Тогда здесь как раз промышляла одна банда». Мы с женой все еще надеемся, что Бенгюль однажды вернется домой. Мой дядя — ублюдок. испортил жизнь не только мне, но и многим нашим подданным. Сколько теперь в стране таких горюющих семей? Думаю, много. Мне жаль, что я не могу помочь. Сдавленно проговорила я. Меня охватило чувство вины. Пусть я ничего об этом не знала, но как принцесса и наследница трона ощущала себя бесполезной. «Вот что мы сделаем», — перевел тему старик. «Твоя рана не опасна, но лучше ее обработать. Мне нужно приготовить массе, а ты пока сходи умойся. Моя жена, Наргиз, тебе поможет и одолжит что-нибудь из одежды». «Вы слишком добры ко мне», — удивленно проговорила я. «Мы всегда рады поделиться с тем, кто в этом нуждается больше всего». «Два года назад я бы посчитала этих людей бедняками, но вряд ли что-нибудь им отдала бы». Есть над чем задуматься. «Хорошие люди, им можно верить», — вынесла вердикт Юйор. Шаман куда-то ушел. Я с интересом разглядывала его жилище, особенно шкаф, набитый баночками с различными травами. Наверное, он снабжает лекарствами всю деревню и принимает тут больных. В комнату заглянула миловидная невысокая женщина с туго зачесанными в хвост волосами. Выглядела она лет на десять моложе шамана. Я уже поставила воду греться, — сказала она. — Пошли, подберем тебе свежую одежду. — Хорошо. Я последовала за ней. В соседней комнате была спальня, такая же маленькая и тесная. У стены стояла деревянная кровать с тонким матрасом. Напротив находился столик с небольшим количеством украшений, а в углу бочонок для купания. Вот и вся мебель. Наргиз подошла к сундуку у изножья кровати и вытащила несколько платьев. Других сундуков в комнате не наблюдалось, и я поняла, что она демонстрирует мне весь свой гардероб. А может, не только свой, но и пропавшей дочери Бенгюль. Раньше у меня были десятки таких сундуков. Я никогда не надевала одно платье чаще трех раз. Ненужные наряды запечатывались и относились в хранилище, где просто лежали и занимали место. В то время как простой народ носил свои три платья на протяжении многих лет. Стоит задуматься еще и об этом. Что тебе больше нравится? Я буду рада, если у вас найдется простая рубаха. «Зачем же тебе рубаха?» – всплеснула руками Наргиз. «Бери платье, не стесняйся!» «Просто я не хочу привлекать к себе лишнего внимания». «Ах, вот оно что!» – понимающе протянула она. «Наверное, решила, что это связано с похищением. Впрочем, мне бы и правда не хотелось, чтобы меня похитили, раз так теперь обстоят дела». «Сейчас найдем что-нибудь попроще». Наргис отыскала длинную хлопковую рубаху темно-синего цвета и широкие шаровары. Вскоре согрелась вода. Женщина вылила ее в бочонок и разбавила холодной водой из ветра. Я залезла внутрь и стала омываться с мылом. После всех сегодняшних злоключений с меня комьями сходили песок и грязь вперемешку с помидорным соком. «Бедняжка, волосы совсем испортились». Заметила Наргис, натирая мне спину. «Может, их состричь?» Предложила я неожиданно для самой себя. Я всегда гордилась своими длинными и блестящими волосами. Служанки создавали из них прически, украшая драгоценными заколками и живыми цветами. Без уходовых масел они иссушились до такой степени, что походили на солому. А сегодня стражник так рубанул по моему хвосту, что пряди стали разной длины. Ничего уже не исправить, оставалось лишь состричь их. «Выйдет очень коротко», — сказала Наргиз. «Но так и правда будет лучше. В любом случае волосы снова отрастут». Наргиз нашла ножницы и принялась за мою черную шевелюру. Я видела, как она складывает клоки в таз рядом со мной и содрогнулась, потому что это уже мало походило на волосы. Даже мочалка, которой я оттиралась, выглядела лучше того, что я носила все это время на голове. Я мгновенно перестала жалеть о стрижке. Когда с этим было покончено, Наргиз наложила на мою руку повязку с мазью, которую успел изготовить шаман. Затем я надела любезно предоставленную одежду и неуверенно спросила. «А у вас есть зеркало?» «Да, конечно». Она понимающе улыбнулась, указала на стол, где лежало овальное зеркало с деревянной ручкой, и тактично направилась к двери. «Выходи, как будешь готова». Мне не терпелось узнать, как я теперь выгляжу, поэтому я сразу схватилась за зеркало. Из отражения на меня смотрела совершенно незнакомая девушка. Она не была уродлива, но все-таки уже не та красавица, на которую равнялись все дочки знатных родителей. Мне было девятнадцать или уже двадцать, но я выглядела старше своего возраста. Смуглая оливковая кожа заметно ухудшилась. Раскосые карие глаза потеряли здоровый блеск и отражали только всемирную усталость. Фигура немного скрючилась, в пещерах я не следила за осанкой. Короткие волосы смотрелись непривычно, они едва доставали до плеч, и заплести их было невозможно. Наверное, отныне я обладательница самых коротких волос во всем ханстве. У нас, как в ханстве Кумлар и империи Баифан, длинные волосы очень ценятся, По традиции, это наследие предков, наша гордость и честь. Со их — все равно, что опозориться и потерять свой статус. С другой стороны, так никто не заподозрит, что я из знатной семьи. Меня будут сторониться, как прокаженный. Никто меня не узнает, особенно дядя. Я подкрадусь к нему незаметно, и когда он поймет, кто я такая, будет уже поздно». Когда я вышла из спальни, шаман вручил мне бинты и склянку с мазью, наказав менять повязку на руке каждый день, пока рана не затянется. Про синяк на подбородке он сказал, что это быстро пройдет. А потом мы немного поговорили о памяти. — С головой у тебя порядок. Так бывает после страшных событий, — объяснил старик. — Память играет с нами злые шутки. Она запечатывает плохие воспоминания, поэтому мы их будто теряем. Если хочешь все вспомнить, я отдам тебе мешочек с травами. Заваривай этот сбор и пей два раза в день. Но вот тебе мой совет. Если с тобой произошло что-то ужасное, то, может, и не нужно об этом вспоминать. Я пожала плечами. Я прекрасно помнила обо всем, что со мной случилось, и не хотела забывать. — Вот, на твое усмотрение, — сказал он и вручил мне тканевый мешочек. — Благодарю. «Ты помнишь, откуда родом? Знаешь, куда идти?» «Разберусь», — ответила я. «На самом деле я понятия не имела, что делать дальше». «Молодой господин просил передать, что снял тебе комнату на постоялом дворе. Но если что, заходи к нам, не стесняйся». «Благодарю», — повторила я. И, попрощавшись, покинула домик шамана. На улице еще остались следы разрухи, хотя лавочники вовсю собирали рассыпанные овощи и заново сколачивали прилавки. Мертвецов я не увидела, что помогло сохранить мое душевное равновесие. Неподалеку меня поджидал Демир. — Полагаю, у вас нет денег, чтобы снять комнату и купить еду, — заметил он. Я обо всем позаботился. — Почему? — Раз уж я вам помог, то доведу дело до конца. — Из какой вы деревни? — Из Ордона. Ответила я, внимательно глядя на его реакцию. «Мне нужно выяснить, что происходит в ханстве, и смогу ли я вообще попасть в столицу». Демир тяжело вздохнул, будто услышал что-то жуткое. «Что не так? Там опасно?» «Везде опасно». Он задумчиво почесал голову. «Даже не знаю, что с вами делать. Как это все не кстати». «Не нужно себя обременять. Я сама что-нибудь придумаю. И все-таки я не могу бросить человека в беде». Твердо сказал он, «Держите ключ, он от вашей комнаты. Мне нужно кое-что сделать, а вы оставайтесь тут, раз в этих лесах неспокойно». Я не стала отказываться от помощи и взяла ключ, к которому укрепилась бирка с номером комнаты. «Почему вы следили за мной?» — осмелилась спросить я. «Перед тем, как в деревню приехали разбойники, вы не сводили с меня взгляда». «По правде говоря, я обратил на вас внимание сразу, как вы вошли в деревню». Я и сам тут недавно, поэтому спрашивал о вас у местных. В этой деревне все знакомы, и мне сказали, что вы не отсюда. Вас приняли за парня, хотя я сразу понял, что вы девушка. Когда я к вам подошел, вы стали вести себя как парень. Это показалось мне странным, поэтому я решила разобраться, что происходит. Один лавочник назвал меня мальчиком, поэтому я решила, что так будет безопаснее. Выходит, я все-таки не похожа на парня?» Демир пожал плечами. Было трудно понять, но сейчас это вам ни к чему. Здесь вы в безопасности, так что можете устроиться на постоялом дворе. Когда я закончу с делами, то подумаю, как вам помочь вернуться домой. — Хоть бы сказала ему спасибо, что ли, — напомнила о себе Юйор. Мне стало совестно. Этот человек спас меня от охранников, нашел крышу над головой, а я его даже не поблагодарила. — Странствующий герой. О них часто рассказывают, слагают легенды, но вживую я раньше не видела таких людей. Да и что я могла видеть? Я не часто выходила из дворца и мало что знаю о настоящей жизни. Может, несмотря на хаос, который посеял мой дядя, этот мир еще не потерян. Спасибо за помощь. Надеюсь, духи помогут вам в ваших делах. Надеюсь, — отозвался Демир. Он проводил меня на постоялый двор и угостил ужином. Потом я отыскала свою комнату, заперлась изнутри и на всякий случай подперла дверь табуретом. Бежать из деревни мне больше не хотелось. Если я выйду в лес, меня могут похитить разбойники. Безопаснее было остаться здесь. Остаться и подумать, как попасть в столицу и свергнуть Джанбулата. Два года. Я скорбела два года, но это чувство ничуть не утихло, а наоборот, только усилилось. И если поначалу моя скорбь была приправлена отчаянием и безысходностью, то сейчас во мне пылал безжалостный гнев. «Я отомщу за вас, мама и папа», — думала я. «Он поплатится за свои преступления. Я сделаю это ради вас и нашего народа, ради всех, кого он опозорил, предал и обрек на страдания». С такими мыслями я погрузилась в сон. Когда я открыла глаза, было уже далеко за полдень. Я потянулась и, наверное, впервые за два года ощутила себя по-настоящему отдохнувшей. Конечно, в гробницах я могла спать сколько угодно. Для этого у меня был целый матрас, несколько одеял и подушка, но отдохнувшей себя никогда не ощущала. Каждый новый день заточения становился испытанием. Каменные своды давили, а раздававшиеся порой жуткие звуки пугали. От бесконечного напряжения я не могла расслабиться, засыпала и просыпалась с мыслями о том, что рано или поздно эти кошмарные пещеры сведут меня с ума. Сегодня же я спала безмятежно, потому что знала, что свободно и в какой-никакой безопасности. Окончательно разлепив глаза, я стала собираться на обед. Демир оставил мне немного денег, и я рассчитала их так, чтобы хватило на несколько дней. Когда они кончатся, придется искать работу. Перед обедом я зашла в уборную. Как же приятно вновь оказаться в цивилизации! В пещерах такой роскоши, как обустроенная уборная, не было. Справлять нужду приходилось в разных закутках и время от времени их менять. На обед подали бульон из баранины и буузы. Мешочки из теста с мясной начинкой, приготовленные на пару. Сытная еда придала мне сил, и, вернувшись в комнату, я села придумывать план. Я одна, а у Жанбулата целая страна и войско. Что я могу сделать? Будь я хоть десять раз принцесса, в одиночку у меня ничего не выйдет. Пункт первый. Найти союзников. Юйор стала видимой и развалилась рядом со мной на кровати. Неплохо было бы нанять странствующих героев. Сообщила она. «Героям нужно платить?» Задумчиво спросила я. «А то мне пока нечем». «Раз они герои, то борются за то, чтобы сделать мир лучше». В «Возвышенной цели это хорошо, но одной духовностью сыт не будешь. Кто станет их содержать? «Не знаю». «Пройдемся по остальным пунктам». Номер два. Собрать войско. «Вчера Демир отдал мне снаряжение убитых стражников». Среди него был простого вида меч, который в смертоносности не уступал самым дорогим клинкам. Судя по всему, в этой деревне многие страдают от политики Жанбулата. Вот только мужчин, способных держать оружие, вряд ли наберется даже на маленький отряд, рассуждала я, рассекая воздух мечом. Давно я не занималась оружием, но благодаря тренировкам в пещерах выходила не так позорно, как я ожидала. «Кум лар», — подсказала Юйор. «А что кумлар?» – переспросила я. Жанбулат напал на кумлар. Свергнуть его будет в их интересах». «Жив ли еще хангирей? Сперва надо выяснить, что происходит в кумларе, а потом уже думать, можно ли вообще рассчитывать на их помощь». Так и прошел день. Я ломала голову над тем, что делать дальше, занималась мечом и понимала, что мне не хватает способностей для ведения политических игр. Поздним вечером я спустилась на ужин и заняла место в дальнем уголке. Стол отгораживали деревянные ширмы, поэтому меня почти не было видно, но Демир каким-то образом отыскал. Он приземлился напротив с таким видом, словно собирался серьезно поговорить. Юйор весь день подговаривала меня нанять его своим помощником, но я не хотела рубить с плеча. Зачем бы простолюдинке, сбежавшей от работорговцев, пытаться свергнуть великого хана? Да и платить мне было по-прежнему нечем. «Добрый вечер. Вы следите за мной?» — осведомилась я. «Где именно вас держали разбойники?» — спросил Демир без приветствия. Я опешила, а потом неопределенно ответила. «В лесу». «Война идет второй год, а вы выглядели так, будто только-только об этом услышали. И вовсе не похоже, что вам память отшибла. Вы ведете себя рассудительно и помните, где живете». А разбойники, которые за вами гнались, не принадлежат ни одному из тех кланов, которые занимаются работорговлей. Это клан Пустынной Рыси. Он достал бирку, которую снял вчера с шеи стражника. Их услугами пользовался один человек, с которым, скажем так, мне довелось пообщаться. Не понимаю, к чему вы клоните. Покажите правую руку. Он потянулся ко мне, но я тут же спрятала руки под стол. Не собираюсь я ничего показывать. Весь этот разговор мне очень не нравился, поэтому я собралась уйти. Демир схватил меня за локоть и резко задрал рукав. На правой руке у меня был шрам, оставшийся после ожога. В детстве я любила красть из кухни сладости, потому что принцессе не полагалось объедаться подобным. А как известно, что не положено, того и хочется. Однажды я пробралась в кухню за свежими пирожными. На огне в тот момент жарилось мясо. Когда меня застукали, я так испугалась, что заметалась и ударилась рукой о казан. С тех пор на предплечье остался небольшой белый шрам, от которого не помогло избавиться ни одно средство. Ну и что с того? Шрам и шрам. У кого их не бывает? С чего он этим интересуется? Демир дотронулся до моего шрама. — Как вы смеете до меня домогаться? Я сейчас закричу! Я выдернула руку, опустила рукав и повернулась, чтобы уйти. Подождите! Он от чего-то смутился и заговорил чуть мягче. Неподалеку отсюда, в северных горах, расположены гробницы, где захоронены правители и знать Алтангазара. Мы были там сегодня, но никого не нашли. То есть кто-то украл все саркофаги? Я притворилась дурочкой, хотя упоминание гробниц бросило меня в дрожь. Перед тем, как мучительно умереть, советник великого хана Эльчин рассказал, что спрятал там принцессу Шамай. Очень тихо сказал Демир. «Вас!» «Очень смешно!» Жан-Булат приказал убить ее, но Ильчин не смог и решил спрятать. Он подкупил жрецов и приставил для охраны наемников из клана Пустынной Рыси. Его голос упал до шепота. «Все сходится!» «Что сходится?» «Вы, принцесса Шамай!» «Пора уносить отсюда ноги!» «Однако Демир не собирался меня отпускать!» Он снова поймал мою руку, чтобы я не смогла сделать и шага. Опять он меня трогает. Позвольте все объяснить. Он запустил руку за воротник Дегэла, выудил из-за пазухи небольшую круглую табличку «Пайдзу» и показал ее мне. Такая табличка выдается главами государства или вождями племен, чтобы предоставить кому-либо особые полномочия. Таблички бывают деревянными или металлическими, в зависимости от степени влияния. и выдаются военным, чиновникам или знате. На золотой табличке Демира изображался символ Кумлара, антилопа с волнистыми рогами, а также его собственный портрет в профиль. Острый, чуть выпирающий подбородок, нос с горбинкой, тяжелые брови и зачесанные назад волнистые волосы. Однозначно он. Пайдзы с портретами изготавливались только в Кумларе. Эту идею они позаимствовали у западного царства Орамарис, где чеканили монеты с профилями знаменитых людей. Балтангазари делали пайдзы с надписями. Хоть мы и были родственными народами и говорили на одном языке, наши страны развивались по-разному. Кумлар чаще обращался к западу, потому что имел давние культурные связи с царством Орамарис. Мы же переняли многие особенности у империи Баифан, с которой граничили на востоке. Еще во дворце я изучала виды кумларских документов. Пайдза, которую показывал Демир, имела огромную силу и открывала любые двери в кумларе. Того, кто противился ее держателю, могли подвергнуть наказанию вплоть до смертной казни. Значит, Демир вовсе не странствующий герой, а приближенный хана Гирея. Он огляделся по сторонам и почти беззвучно произнес. — Я здесь по приказу великого хана, чтобы отыскать вас. У меня есть указ. Я тоже огляделась. В этом закутке мы были одни. Демир снова нырнул под воротник и вытащил свиток. Затем встал спиной к залу и, пряча свиток от чужих глаз, развернул его передо мной. Золотая бумага. Редкая и дорогая. Ее изготавливают только для важных государственных документов. Я пригляделась, чтобы разобрать написанное. Этот именной указ предписывал генералу Демиру отправиться на территорию Алтан-Газара и вывести пленницу из гробниц в Северных горах. Особо отмечалось, что девушку нужно защитить даже ценой собственной жизни. Имя ее не называлось, статус тоже, чтобы сохранить секретность. В углу стояла красная печать хана Гирея. Ее я уже видела, поэтому сразу узнала. Все было очень серьезно. Хан Гирей знал, что я жива, и отправил за мной своего человека. Если бы я не смогла сбежать, то меня бы все равно спасли. Значит, духи не оставили меня на произвол судьбы. Но как вы узнали, что я здесь? Мои ноги подкосились, поэтому я села обратно за стол. Услышанное так потрясло меня, что я перестала что-либо отрицать. Демир свернул указ и спрятал его обратно. Эльчин, напомнил Демир. «Вам ведь знакомо это имя?» Я молча кивнула. После того, как Алтан Газар напал на кумлар, начал он таким тоном, будто я лично в этом участвовала. Советник Альчин попал к нам в плен и под пытками выложил сведения о принцессе Шамай. «Я вел это дело и должен отвезти вас к хану Гирею. Мы поможем вам вернуть трон, а взамен вы вернете нам земли, которые завоевал Жанбулат. Это выгодный союз». «Насколько вы близки к хану Гирею?» Спросила я. «И откуда вам известно о моем шраме?» «Хан Гирей сказал мне, что вы обожглись, когда воровали пирожные на кухне». В голосе Демира послышался смешок. Хан слан и Хан Гирей часто рассказывали друг другу о своих детях, а точнее об их проделках. Что касается меня, я генерал, и сейчас служу лично Хану Гирею. Мне обычно поручают разные непростые задачи. Сейчас это неважно. Идет война». и от нашего ханства осталась половина. Хангирей хочет как можно скорее избавиться от Жанбулата. — Ююр, тревожно позвала я, — сегодня ты тоже говорила про кумлар. Иногда мне кажется, что ты знаешь больше меня. Старуха предпочла не отвечать. — Значит, Хангирей что-то задумал, — проговорила я. — Вы предлагаете свою помощь в обмен на ваши земли? — Верно. — И вы правда готовы помочь мне? «Да». «У вас большое войско?» Я была воодушевилась, но Демир не спешил меня радовать. «Войска как такового у нас больше нет», — ответил он. «Когда пала столица, немногие выжившие бежали в Китапхан. Наших сил хватит лишь на то, чтобы защитить оставшийся клочок земли. Хангирей тоже переехал в Китапхан. А пока жив правители и его наследники, у людей остается надежда на то, что Кумлар продолжит существовать как государство». «Тогда как вы собираетесь противостоять Жанбулату?» «Мы соберем новое войско. Из Орамариса?» — предположила я. «Поддержка сильного западного царства могла облегчить дело». «Орамарис не хочет нам помогать», — Демир покачал головой. «Мы соберем войско из всех погибших по вине Жанбулата. А это, между прочим, очень много людей». «Кажется, я ослышалась». «Извините, вы сказали, что соберете войско из погибших? Из мертвецов, что ли?» «Именно так, как ни в чем не бывало, отозвался он. Мы воскресим их. Наша новая столица Китабхан культурный центр, по сути, город-библиотека. Там хранятся древние свитки и карты, которые помогут найти путь в Тауаша». «Тауаша не существует», — мрачно ответила я. А мне уже показалось, что я нашла союзников. Жаль, что они оказались безумцами, верящими в детские сказки. Тауаша – выдуманный город, где якобы существует волшебство. В легендах герои отправляются туда, чтобы обрести магические силы или предметы, которые помогут им справиться с любыми врагами и бедами. Город открывается только тем, у кого благородные намерения, а злые и алчные люди погибают, так до него и не добравшись. Истории о Тауаше красивые, но это всего лишь истории. — Существует, — непреклонно ответил Демир. — Ну да, и в библиотеках Китапхана можно запросто обнаружить карты, которые приведут нас в такое сакральное место. Не скрыла я сарказма. Кажется, вы заигрались в героя. Демир вздохнул. — Может, я и не настоящий странствующий герой. Да и вообще не герой. Но я делаю все возможное, чтобы помочь своей стране. — А теперь решили сделать невозможное? — «Тауаша существует», — повторил он. «В библиотеке Китапхана есть тайная секция, открытая лишь великому хану и мне. Там хранятся все материалы и свитки, которые собирали мои родители. Двадцать лет назад мы посещали Тауаша. Я сильно болел и должен был умереть, но этот город излечил меня и спас мою жизнь. После смерти моих родителей документы по Тауаша для безопасности перенесли в государственный архив». Демир на самом деле верил в то, о чем говорит. Допустим, он и правда был болен, и его родители искали Тауаша, но я сомневалась, что его излечил именно волшебный город. — А что Хангерей думает об этом? — спросила я. — Он сам это и придумал. — Ладно, все ясно. Правитель Кумлара верит в детскую сказочку. Может, неудивительно, что они проиграли? — Когда вы сбежали из пещер, как собирались вернуть себе трон? В лоб спросил Демир, и этот вопрос смутил меня и одновременно вывел из себя. — Ну, — замялась я, боясь признаться, что не думала об этом. Тогда важнее было сбежать и постараться при этом выжить. — Значит, вам повезло. У меня есть кое-какой план и отряд воинов. Союз с нами будет очень выгоден. — Он прав. Юйор снова возникла в моей голове. — Ты должна поехать в Кумлар. Там тебе будет куда безопаснее, чем на родине». «Но это бред!» — возразила я. «Они хотят найти сказочный город». «Какая разница! Главное, что ты будешь рядом с ханом Гиреем». Валтан газари мою семью предали, а оставшихся сторонников наверняка давно казнили. В любом случае, здесь мне некому обратиться за помощью. Хан Гирей был близким другом моего отца и моей последней надеждой. Если Демир отвезет меня к нему, я обрету хоть какую-то опору. Плевать, что они верят в сказки. Главное — попасть в безопасное место. «Ваш план мне не нравится», — прямо сказала я. «Но кроме титула принцессы у меня ничего больше нет, даже крыша над головой. Так что я поеду в Кумлар. Мне нужно встретиться с вашим ханом». Договорились. Демир выглядел так, будто с его плеч свалился камень. Я вдруг подумала, что ему лишь требовалось выполнить приказ. Вместо того, чтобы уговаривать, он мог просто схватить меня и отвезти куда надо. Я бы не могла противостоять человеку с такими способностями, ведь не справилась даже с Эльчином. Но он предпочел решить все по-человечески. Это и вправду был союз. Не знаю, почему его поведение меня удивило. «Так и должно быть в нормальном мире». Однако в последнее время со мной так ужасно обращались, что было непросто вновь привыкнуть к хорошему отношению.